Обыкновенного христосования с государем в эту ночь не было, но мы и так разъехались из дворца гораздо позже трех часов. Ночное шествие царственной семьи в сопровождении блестящего двора, многочисленного духовенства с крестами и святою водою и огромного хора певчих по этим сияющим палатам, так недавно еще представлявшим одни обгорелые развалины, было в высшей степени величественно и поразительно. Запустение и пепел сменились ликующей жизнью, пожиравшее пламя огнями радости. В Белой зале процессия двигалась между двумя длинными рядами главных мастеровых, участвовавших в возобновлении дворца. Большей частью русских мужичков с бородами и в кафтанах. Многие, кланяясь почти до земли, плакали. Государь казался чрезвычайно довольным и веселым. По случаю этого дня выбита была особая медаль, на одной стороне которой красовалось царское слово «Благодарю», а на другой находилась надпись «Усердие все превозмогает». Три главные члена строительной комиссии – Министр императорского двора князь Волконский, обершталмейстер князь Долгоруков и дежурный генерал Клейн Михель получили эту медаль, осыпанную бриллиантами. Чиновникам, архитекторам, художникам и прочим, всего двум пожалована золотая. Наконец, всем мастеровым и рабочим, числом до семи тысяч, роздана та же медаль серебряная. Ее установлено носить в петлице на Андреевской ленте. В тот же день перенесены были торжественно из Анечкина дворца в обновленный зимний знамена и штандарты гвардейских полков. Императорский флаг, знаменующий присутствие государя в столице и поднятый после пожара на Анечковом дворце, с этой же достопамятной ночи развился опять над зимним в час был развод в михайловском манеже по случаю лежавшего еще на улицах и на площади перед дворцом снега. И тут государь исполнил частью то, что прежде делал всегда ночью, то есть перецеловался со всеми генералами и гвардейскими офицерами. За вечернюю императрица целовалась по обыкновению с дамами. Мне рассказывал ульяновский священник что вечером того дня возвращавшиеся из Петербурга в Петергоф драгунские солдаты остановили на дороге одного мастерового, уже украшенного новой медалью. Расспрашивали его, разглядывали медаль и с восторгом прикладывались к ней, как к иконе. Кричали, что отдали бы последнюю копейку за царское благодарю. При всем том, эта медаль не избежала и насмешек, раз даже публично на театре. Актер Григорьев мастерские совершенно с натуры передавал на сцене бородатых купцов и мещан и к мелким пьесам и фарсам, которые именно для него сочинялись в этом роде, подбавлял еще иногда и от себя. В самый год возобновления дворца поставлена была на сцену подобная безделка под заглавием «Купец Третьей гильдии». И Григорьев, занимавший в ней первую роль, вставил своей стороны следующий диалог, которого не было в оригинале. Является купец с голубой ленточкой в петлице, сам Григорьев. Между разговором один из его товарищей замечает это украшение и с любопытством спрашивает, «Что это, верно забородено?» нет это такс. Как такс? Да такс, по искусственной части. Что же это значит? Да мы вывезли фунтиков тридцать мусорус». Хохот публики был, разумеется, неудержимый. Но Григорьева послали придумывать другие, более пристойные остроты на гауптвахту, где он просидел неделю. После государь сам со смехом рассказывал, что при следующем представлении этой пьесы на вопрос «Верно это за Бородино?» Григорьев отвечал «Нет, это дело постороннее, мое почтение» и ретировался со сцены.